Зимний режим. Время 8.25. Надо мыться, есть и спать. Только мы сказали маме, «Нам с разинутыми ртами, нам с разинутыми ртами срочно надо погулять». Мама тут же в шубу прыг, в сапоги ногами дрыг и кричит, «Долой, режим! Одеваемся! Бежим!» Мы, конечно, побежали. Мы скакали, как пружинки». Мы упали и лежали, с неба падали смешинки. «Дети, всем поесть смешинок!» — говорила мама нам. «А иначе ни машинок, ни печенек вам не дам!» С языком наперевес мы смеялись до небес.